Глава 58. Перлайн. Наши дни. Перлайн достала неразборчивую карту, что нарисовал ему Сердге Андерсон. Предполагаемый колодец он отметил крестом. Согласно рисунку, колодец находится в центре поляны Ярдык в тридцати от кромки леса. Дипс шел рядом, заглядывая в карту, и чтобы успевать за его размашистыми шагами, ей приходилось идти быстрее. Перелайн вспомнила слова заключенного и вздрогнула, когда в памяти мелькнули его глаза. Ее тошнило от его манеры облизывать губы. Ему нельзя доверять, но было что-то в его речи, что вызывало у нее ощущение, что он может говорить правду. Дипс был настроен более скептически. "Если в том колодце есть тело, я съем свою шляпу", сказал он. она у тебя хоть есть? Ты не производишь впечатление любителя носить шляпы". Он широко улыбнулся. если ты наконец поймёшь намёк и согласишься поужинать со мной, ради тебя я надену дедушкину кепку. Она закатила глаза, но сердце сделало кульбит. В следующий миг радость исчезла, и на грудь навалилась чёрная туча. Она не заслуживает такого, как Дипс. Эй, ты в порядке? спросил он, касаясь её локтя. Она выдавила улыбку. Да. Он чуть сильнее сжал ее руку. Перлайн остановилась и подняла на него глаза, щурясь от заходящего солнца. "Я серьезно», — сказал он. "Ты и я. У нас может получиться". Она прочистила горло, несмотря ни на что в животе затрепетала. "Я подумаю". Он улыбнулся. — «уж "Будь добра". Они пошли дальше. Солнце еще припекало спины, но понемногу опускалось. И сумерки захватывали окрестности. Ферма плавно перешла в лес. Диз шел впереди, приготовив фонарик, чтобы осматривать колодец. Они шли по полузаросшей тропинке, руководствуясь картой усердия. Высокие деревья дарили тени желанную прохладу. Впереди стволы расступались, и прямо как и нарисовал заключенный, в центре маленькой полянки стоял сложенный из камней колодец, которому на вид была не одна сотня лет. Джи остановился и поднял руку. Перлайн застыла. Он пригнулся и попятился назад. Она последовала за ним по собственным следам прочь от колодца. Он обернулся через плечо, глядя на нее широко распахнутыми глазами. Кто-то идет». Они поспешно отступили и залегли на землю примерно в ярде от края поляны, скрывшись, она надеялась, за стволом дуба и папоротниками. Тело Дипса пульсировало жаром. Их руки соприкоснулись, и волоски на ее руках встали дыбом. Тишину нарушил скрип ржавых колёс. Страх выпустил когти и медленно обжег болью плечи Перлайн. Она выгнула шею, пытаясь разглядеть поляну. Ее глаза расширились, когда из-за деревьев вышла высокая фигура в белом, толкает тачку к колодцу. У Дипса рядом перехватило дыхание.